Глава 21. Открыв глаза, я сразу всем телом почувствовал, будто меня переехал асфальтоукладочный каток. Ныла каждая косточка, каждая мышца в теле, и в голове опять появились мысли о том, что вот следующего раза с бастет у меня точно не будет. Огромные потери силы и полная аморфность тела. Вот и все, что я получил за час своих страданий. Попытавшись повернуться на бок, я в полной мере ощутил всю сладость боли. «Становлюсь музахистом каким-то», — простонал я. «Мой царь?» Рядом сразу раздался обеспокоенный голос опциона. «Все хорошо?» «Просто отлично. Помоги мне надеть коллеги и встать с кровати», — приказал я. И когда он бросился на колено надевать на меня обувь, увидел, как нервно трясутся его руки, когда он завязывал тесьму. «Хоппи вернулся?» — поинтересовался я, когда он подставил свое плечо и, фактически подняв меня на себе, перенес в большое кресло мягкое и выполненное под мою фигуру. Стало чуть легче, когда я в нем растёкся, словно амёба. Хотя почему как? Ровно так я себя и чувствовал. «Нет, мой царь», — отрицательно покачал он головой, стараясь не смотреть на меня прямо. «Я планировал сегодня поехать в лагерь, но, видимо, не смогу. Отправь гонцов, чтобы начальники со списками представленных наградам сами прибыли ко мне после обеда», — сказал я. И он отозвал одного из легионеров, чтобы отдать ему приказ. Бенер Мируту скажи, что на сегодня другие встречи отменены. Пусть приготовят мне ванну, полную горячей воды, приказал я. И второй легионер бросился выполнять этот приказ. Ровно через пять минут ко мне попросился обеспокоенный управляющий дворца поинтересоваться, что случилось, и не нужна ли его помощь. Ванну, мирут повторил я, и завтрак туда же. Уже все готовится, мой царь, заверил он меня. И пусть носилки принесут. Я, пожалуй, сам туда не дойду дополнил я, что вызвало всеобщее удивление, поскольку я давно ими не пользовался, предпочитая, в отличие от Хадшипсут, передвигаться по дворцу пешком. «Сейчас распоряжусь, мой царь», — обеспокоенно ответил он, поклонился и вышел, вернувшись с носилками и десятью слугами. Еще одним удивлением для всех стало, что я приказал носилки погрузить сразу в воду, и только тогда выпал из кресла, блаженно сев на деревянный стульчик, чтобы теплая вода омывала меня. Приказав слугам поддерживать температуру, постоянно доливая горячую воду, я, наконец, расслабился. Боль под воздействием горячей воды стала немного утихать, а когда мне принесли привычный завтрак, я больше стал налегать на вино, и вскоре все стало еще лучше. Встречал я военачальников в веселом подпитии. И по-прежнему в ванне, так что они хоть и были удивлены тому, что увидели, но виду не подали. И три часа мы с ними согласовывали количество награждаемых, а также качество наград. Закончив с простыми легионерами, мы перешли на ступени выше, пока не добрались и до них самих. «Эхор, Аменмас. я почесал нос. «Прошу вас подождать за дверьми. После того, как закончу со всадниками, хочу поговорить и о вашей награде, но также отдельно». Оба центуриона первых когорт поклонились и вышли, оставив меня только со всадниками. «Слушаю вас!» — я стал серьезен. Не буду долго разглагольствовать о том, какую большую работу вы для меня проделали и как я это ценю. Это мы с вами и так знаем, так что спрошу просто. Какую награду вы для себя хотите? Буду говорить за всех, мой царь». Ментуй Уи мне поклонился. «Земли, которые нам дала царь Хадшепсуд, оказались не столь хороши, как мы думали изначально. К тому же они весьма удалены от столицы. Мы собрались и составили списки, кто сколько себе хочет новых» а также освобождение этих земель от царских налогов. Вытянув руку из воды, я вытер ее о полотенце, и Ментуи Уи вложил в нее свиток. Раскатав его, я постарался не выругаться. Запросы там были колоссальные. Они также хотели много земли и не платить налоги, как и жрецы. Стоило мне избавляться от первых, чтобы вторые ровно так же пытались сесть на шею. «Оставьте список, мне нужно обсудить его с верховным визирем», не моргнув и глазом, спокойно сказал я поскольку вопрос серьезный, к нему мы вернёмся позже». «Мы понимаем, мой царь», — быстро ответил Ментуи-Уи. -Уи, «И готовы ждать, сколько потребуется». «Тогда с вами на сегодня все. Завтра я пришлю гонца, если поеду к вам. Пусть пока все готовятся к празднику. Слушаемся, Твое величество». Они с поклонами и сильно довольны тем, что я обещал подумать, и не сразу их послал, ушли. Зато следом вошли центурионы пехоты. «Вы оба показали себя отлично в этом походе» начал я сам, когда вы начальники приблизились. Так что давайте обсудим ваши желания уже с учетом того, что я сделаю вас обоих легатами». Эхор и Аменмас расплылись в широких улыбках и поклонились мне. «Мой царь, для меня уже это огромная награда», — сказал первый. «Звание, жалование, что еще я могу пожелать?» «Например, землю», — закинул я удочку. «Небольшое личное поместье недалеко от столицы». Глаза у обоих расширились. Они явно не рассчитывали на подобную щедрость. «Если Твое Величество так пожелает, для нас будет честью такая награда», ответил Аменмас, и хор согласился с ним. «Тогда подыщите на свои нынешние должности Центурионов посообразительней», приказал я, «и не трепитесь об этом. Пусть и для остальных это будет сюрпризом при награждении. Жезлы для вас и новые пояса уже готовы». Оба сильно довольны и низко мне поклонились. «Конечно, мой царь, как прикажет Твое Величество». «Тогда на этом все. До встречи». Когда они вышли, опцом доложил, что по моему приказу прибыл мастер Аменимхет. «Зови!» — кивнул я. Когда мастер вошел, я дождался, когда слуги обновят воду и затем выйдут, чтобы продолжить разговор без них. «Как семья, Аменимхет?» — спросил я, начиная разговор. «Устроилась?» «Моя благодарность твоему величеству не знает границ!» Он низко мне поклонился. «Огромный дом, большая территория подворья — это лучшее, что у нас было за всю жизнь!» «Я полностью доволен как тобой, так и теми людьми, которых ты взял с собой в поход», — продолжил я. «Поэтому предлагаю тем, кто был в походе, должности в Легионе, выступающим в качестве инженерных войск. Их задача будет строить, транспортировать, содержать и ремонтировать осадные башни и тараны, которых в следующем походе станет много больше. Они отлично себя показали». «Полностью согласен с мнением твоего величества», — поклонился он. «Просто прекрасные сооружения. Я думаю, не стоит напоминать, какие блага несет служба в легионе, продолжил я, так что пусть хорошо подумают, поскольку я все равно планировал набирать инженерные части, и хорошо, если это будут уже проверенные в бою люди. Но я хочу, чтобы это были добровольцы, так что никакого принуждения. Оглашу волю твоего величества и прибуду к тебе с докладом, с поклоном ответил он. Заодно от тебя, так же, как и от остальных своих командиров, жду представления на денежные награды тех, кто особо отличился. «Слушаюсь, мой царь!» — довольно улыбнулся он. «Что же касается тебя, мастер, у меня за время похода сформировалось особое мнение. Я посмотрел на него пристально, так что он смутился. «Я недостоин такой большой похвалы, мой царь. Позволь это решать мне», — отрезал я. «Как только ты закончишь с наградами, передавай дела, бери себе лучших помощников, и у меня для тебя есть куча новых заданий. Могу я узнать у твоего величества каких?» — поинтересовался он чтобы я имел время подготовиться. «Уверен?» — удивился я. И мастер поклонился, показывая, что готов обсуждать это хоть сейчас. «Опцион! Позови Танине. Пусть принесет мои бумаги из тубуса под номером 10. Надеюсь, он там от радости хоть вылезает из койки хотя бы напоесть. Пока мы ждали парня, я рассказывал мастеру, что теперь, когда в металле и дереве у нас нет ограничений, хочу, чтобы все войско было вооружено однообразно. Все, в том числе простые легионеры, имели защиту голени, локтей и рук, а также были обеспечены стандартными кинжалами пугио. Но главное... Тут я сделал паузу. Мне надоело смотреть на разнообразные навесы, тенты и прочее, мастер. Нужно придумать три стандартных типа палаток. Один для контуберний, второй для центурионов и третий для легатов. Главное требование — удобство постановки, сборки, транспортировки. Также они должны быть непромыкаемы и удобны для солдат. Посмотрите примеры тканей и кож которые для передвижных домов используются у нас в Египте, у соседних кочевых племен. Слушаюсь, мой царь. Глаза фанатика своего дела влажно сблестели. Ему явно прямо сейчас захотелось заняться этим делом. Это еще не все, Аменмас, улыбнулся я, увидев его состояние. Еще я хочу, чтобы вы с помощниками сделали для меня требушет. не сейчас принесет тубус, в котором есть полные чертежи для него. Нужно будет собрать несколько рабочих прототипов, чтобы я посмотрел на их эффективность и дальность полета камня, в зависимости от размера рычага. Глаза у мастера едва не полыхали фанатичным пламенем. Он низко мне поклонился. «Ну и если у тебя самого есть что-то из того, чтобы улучшить постановку лагеря, распределение палаток или защитных сооружений, я с радостью тебя выслушаю», — закончил я свой длинный монолог. «Есть, мой царь!» — радостно поклонился он. «Все буду готов представить на суд твоего величества». «Тогда отлично!» Начиная с награды переезда, остальное обсудим с тобой позже, заключил я, поскольку в помещение вбежал запыхавшийся со съехавшим на бок париком Танини, который едва переставлял ноги от усталости. Бросившись ко мне, он упал на колени, тихо зашептав ⁇ Мой царь, прошу, избавьте меня от этого демона в платье ⁇ Я открыл рот в удивлении, но затем, поняв, что мастер смотрит на нас, забрал нужный тубус из рук Танини и передал его Аменимхету, простившись с ним. Тот поклонился и вышел. «Что случилось, мой друг?» Я показал Тани не подвинуться ближе. «А как же любовь, страдания? Ты грезил о ней целых полгода. Боги свидетели, мой царь, как же я глупо ошибался!» Едва не рыдая, он с мольбой протянул ко мне руки. «Она домашний демон. Я побыл с ней всего три раза. И она отправляет меня в дворец, чтобы я был все время рядом с твоим величеством и просил милости для себя и нее». «Она же выбрала самое большое поместье из тех, что были в наличии», — удивился я. «Чего еще ей надо?» «Этого ей мало, мой царь!» — парень пригорюнился. «Сейчас она хочет себе титул первой красавицы. А владычицей морской она не хочет быть», — хмуро поинтересовался Ян, начиная понимать, почему Нибомон так негативно о ней отзывалась. «Не знаю, мой царь, но думаю, вскоре она и этого попросит». Тяжело вздохнул он, не поняв мою шутку. «Думаешь, мы поспешили, сделав ее сразу твоей женой?» — хмыкнул я. «Ситуация была знакомая, но оттого не менее грустная». «Я так сильно ее любил, мой царь, что не слышал, что мне говорили про нее другие», — признался он. «Ладно, иди к отцу. Пусть ту девушку, которую он для тебя присмотрел, отдают тебе в жены, предложил я. «Сделаешь ее главной женой. Надеюсь, это усмирит Хетку». «А так можно, мой царь?» — задумчиво посмотрел он на меня. «Иди и поговори с отцом», — сплавил я проблему с больной головы на здоровую. Утром следующего дня я почувствовал себя лучше, так что распорядился о поездке в военный лагерь, а также послал за непсением, который подтвердил, что соколов у нас для наград достаточно, а также он подготовил сундуки с монетами и отправил их сразу в лагерь, чтобы не вести их в день награждения. Охрану ему выделили из моей гвардии. «Благодарю. Твоя работа пусть не так заметна, как у остальных, но от этого не менее важна». Я внимательно посмотрел на него. «В походе ты был все время рядом. И я видел твою работу и твоих помощников. Благодарю, мой царь. Ювелир низко поклонился. Эти слова большая награда для меня. И чтобы не быть неблагодарным, жду от тебя так же, как и от всех, списки на награждение. Только в отличие от остальных, разрешаю тебе просить что-то более существенное, чем деньги, которые вы видите каждый день. Я сделал паузу. Может быть, собственное поместье с небольшой ремесленной мастерской, новый титул или должность. Не все не удивился но скромно улыбнулся. Он явно не ожидал такой награды для себя. «Мой царь, я поговорю со старейшинами своего рода и приду с ответом», — ответил ювелир. «Только не затягивай надолго. У меня есть еще кое-что, что я хочу, чтобы ты для меня сделал», — прикрыла глаза. И он с поклоном вышел из рабочего кабинета, но зато вместо него вошел Хоппи. «Выйдите все», — приказал он, и охрана удалилась. «Что сказал карлик?» Я внимательно посмотрел на него. «Боюсь, мой царь», — задумчиво сказал он. «В заговоре, про который нам в первый день столь много говорили, не все так просто». «Я подозревал это. Уж больно все одними словами говорят, словно под копирку», — хмыкнул я. «Подробности?» Нашел этого карлика у работорговца, слуга неизвестного вельможи, купив сразу, когда узнал, что он может читать и писать. Его самого он никогда не видел, зато карлик узнал дом, в котором он жил, и несколько рабов, которые его обслуживали». Я потому и задержался, мой царь, что возил Карлика по городу и показывал дома всех знатных сановников и советников. И чей же оказался этот дом? Мне и правда было интересно. Советника царя Хадшепсут Сеннефера», — ответил он, точнее, по бумагам он оформлен на одного из его родственников. Но я поговорил с господином Усерамоном. Он сказал, что это именно дом Сеннефера, который тот использует для тайных встреч. Узнав это, я решил не снимать с Карлика кожи мой царь. «Если карлик ничего не знает, то какая нам с него польза? Может, нужно следить теперь за слугой Сеннифера, который купил карлика? Или лучше вообще за самим советником?» «Я взял на себя смелость, мой царь», — поклонился Примепил. «Не снимать с него кожу, поскольку он весьма сильно хотел жить и готов был ради того, чтобы остаться в живых на многое. Поэтому я снова поместил его в ту нишу, откуда мы его достали. И он под мою диктовку написал немного вымысла о том, о чем твое величество говорил с людьми» смешав это с частичкой правды да я был сильно удивлен тем что хоппи решил это сделать не посвящавшись со мной а почему ты не сказал об этом мне я хотел но твое величество встречался с разными людьми а время так поджимало что сегодня утром пока мой царь умывался я приказал специально раньше устроить пересменку охраны в комнате а пока никого не было я поместил карлика обратно в нишу становится все интереснее и интереснее понял я напрягаясь Прошлые его хозяева, видимо, решили воспользоваться тем же самым и достали его из ниши буквально сразу, как я его туда засунул. И теперь я жду, что же с ним будет дальше, ответил Хоппи. Ты уверен, что он захочет работать на тебя? Нет, мой царь. Но я сказал, что твое величество всегда вознаграждает своих работников и дал ему золотую монету задатка. Он был счастлив уже от того, что с него не только не сняли кожу, но еще и наградили. Поэтому я надеюсь, он выберет лучшую для себя сторону. «Что ж, будем тогда ждать новостей от этого твоего карлика», задумчиво сказал я.